«Дальше!» – поторопила его я, прижимая к себе свою сумку и фонарь. В последнюю секунду я вспомнила и отдала Лукасу ключ. У меня в животе уже начал распространяться знакомое неприятное чувство. «И, пожалуйста, сбрейте усы, дедушка!» «У графа были враги, о которых в хрониках только едва упоминается», – торопился Лукас. Особенно одна старая близкая к церкви тайная организация охотилась на него. Она называла себя «Флорентийский альянс». Эта организация добралась в 1745 году, году основания ложи здесь, в Лондоне, до документов из наследия графа де Сен-Жермена и похитила... Э, «Ты считаешь, что усы мне не идут?» Помещение вокруг меня начало расплываться. «Я люблю тебя, дедушка!» – выдавила я с трудом. Документы, которые, кроме всего прочего, доказывают, что внести кровь всех 12 путешественников во времени в хронограф – это еще не все. «Тайна откроется только тогда, когда...» Еще услышала я слова Лукаса, прежде чем меня сорвало с ног. Мгновение спустя я уже мигала в ярком свете, почти упершись с в белую рубашку. Еще сантиметр левее, и я бы приземлилась прямо на ноги мистера Джорджа. У меня вырвался испуганный возглас, и я сделала пару шагов назад. «Надо будет не забыть в следующий раз дать тебе с собой кусочек мела для пометки места», сказал мистер Джордж, качая головой, и забрал у меня из рук фонарик. Но он не один ожидал моего возвращения. Рядом с ним стоял Фальк де Виллер, доктор Уайт сидел на стуле у стола, Роберт, маленький мальчик-привидение, выглядывал из-за его ноги, а к стене возле двери прислонился Гидеон с огромным белым пластырем на лбу. При взгляде на него у меня перехватило дыхание. Он принял свою обычную позу, скрестив руки на груди, но цвет его лица был едва ли темнее пластыря, а из-за теней под глазами его радужки казались неестественно зелеными. Я почувствовала прямо-таки неотратимое желание подбежать к нему, взять его в руки и подуть ему на рану, так как я раньше делала с Ником, если он делал себе больно. «Все в порядке, Гвиндолин?» — спросил Фальдебиллер. «Да», — ответила я, не спуская глаз с Гидеона. «Боже, как же я по нему скучала! Так сильно! Это только сейчас мне стало ясно. Неужели этот поцелуй на зеленом диване был только вчера? Хотя разве нужно было говорить об одном поцелуи?» Гидеон без выражения смотрел на меня почти безучастно, как будто видел меня в первый раз. Ни малейшего следа того, что было вчера. «Я отведу Глиданиль наверх, чтобы она могла ехать домой», спокойно сказал мистер Джордж, положил мне руку на спину и мягко подтолкнул мимо Фалька к двери, прямо на Гидеона.